Глава 20. В шаге от него. Мысли материализуются. Идея с больничным оборачивается настоящей болезнью. С кашлем, температурой и насморком. Как только я приезжаю домой, начинается лихорадка. А утром просыпаюсь настолько разбитой, что не в состоянии даже вызвать врача. Вместо меня его вызывает Лена. А затем сообщает в клинику, чтобы забыли о моем существовании на неделю, а то и больше. Савойский не заставляет себя ждать. Он перезванивает через 10 минут и долго, качественно полощет мозг по громкой связи. Рассказывает о важности моей работы, о пациентках, которым смогу помочь лишь я, о сроках, которые клиника не может нарушить. Если бы не душащий кашель и головная боль, я бы, наверное, рассмеялась. Заведующий столько раз доказывал мне «незаменимых нет», что сейчас хочется ответить его же словами. К сожалению, сил не хватает даже на ответ. Накрыв голову подушкой, жду коротких гудков. И пока с такой же песней не позвонил Кравцов, отключаю телефон. Впервые за много лет я не боюсь никого расстроить или потерять работу. Первый раз в жизни ставлю свои проблемы выше, чем проблемы других людей. Там хватает врачей, они справятся. Займись тем, что важнее. Успокаиваю себя. На мою беду между «нужно» и «могу» Неожиданно расползается целая пропасть. Я знаю, что нужно как можно скорее поговорить с Глебом. Понимаю, что впереди ждет разговор с Шаталовым, и к нему тоже следует подготовиться. Но кашель душит так сильно, что не получается осилить и пары фраз. А когда в середине недели становится чуть легче, на смену кашлю приходит немота. Истерзанные голосовые связки не в состоянии выдать ни одного звука. Поначалу я просто сиплю а спустя несколько попыток заговорить, замолкаю окончательно. Все это очень сильно напоминает причуду психосоматики. Кашель — как сдерживаемый плач. Немота — как страх открыть правду. Хороший мозгоправ, наверное, смог бы сказать точно или даже поставил бы диагноз, но вместо него рядом сын. По вечерам приходит Лена, и словно новый член семьи под окном поселилась проклятая черная бэха, которая перегородила выезд моей ласточки. Совсем не тот отдых, на который я рассчитывала. Или все же в чем-то правильный. Без посторонних, без ссор и лишней суеты. Мы с глебом вместе пьем горячий чай, обнимаемся и смотрим друг на друга с таким сочувствием, будто одними взглядами можно рассказать о его отце и моем невеселом прошлом. Легчает мне лишь в начале следующей недели. Не веря своему счастью, здороваюсь утром с отражением в зеркале. Однако отпраздновать выздоровление с сыном не успеваю. Терпевший больше десяти дней Савойский лично является ко мне под дверь. И совершенно незнакомым, умоляющим тоном просит срочно посмотреть пациентку, приехавшую в центр с кровотечением. Я не буду там весь день. Прощаясь, говорю своему мальчику. Узнаю, что случилось, и вместо Лены приеду за тобой в школу. Сходим в наше любимое кафе возле кинотеатра. Поговорим. «Хочешь мне что-то рассказать?» Глеб хмурится. Точь в точь, как после моего возвращения домой в первый день болезни. «Да, очень важное. Странное дело, я больше не боюсь. Внутри такое спокойствие, словно с температурой, выгорели все сомнения. Хорошо, и...» Сын недобрым взглядом косится в сторону Савойского. «Можно без кафе? Я уже взрослый. Ты просто приезжай, и мы поговорим». За прошедшую неделю ни разу не всплакнула. Порой даже стало казаться, что я вылила из себя весь запас еще в машине возле клиники. Но сейчас, после этих слов глеба, вновь хочется разреветься. Переносится уже печет от подступающих слез, и только заведующий и срочная работа заставляют сдержаться. В клинике все оказывается не так плохо, как я боялась. Вероника кое-как справляется с многочисленной родней, собравшейся под моим кабинетом. Перепуганная пациентка, захлебываясь от слез, умоляет спасти ее ребенка. Однако осмотр и УЗИ подтверждают, что беременность протекает нормально: кровотечение обычная мазня, которая нередко случается на ранних сроках, а боли нервное перенапряжение. Закончив осмотр с чистой совестью, провожаю будущую мамочку в палату. Прошу медсестру принести успокоительное и спешу на выручку нашему администратору. Как ни странно, после этого приема. Я чувствую себя лучше, чем дома и до болезни. На радостях задерживаюсь в ординаторской и не возражаю, когда Галина Михайловна подсаживается ко мне на диван. Говорят, ты истеричку Терехову откачала. Наше главное средство массовой информации делает щедрый глоток капучино и довольно щурится, как всегда. Она тут с утра такое устроила. Другим врачам даже подойти к себе не позволила. Требовала тебя, да так настойчиво, что Кравцов лично готов был ехать. «Да, только Коли мне не хватало для полного счастья». «И не говори». Галина Михайловна делает новый глоток. «Он всю прошлую неделю таким нервным был, что лучше лишний раз не встречаться». Очередная любовница дала отворот-поворот. «На самом деле мне неинтересно. Все и так, как на ладони. Других причин для волнения у Кравцова отродясь не было». «Не, Верочка пока справляется». Ординаторская наполняется громким смехом. «Второй учредитель бушевал», — отсмеявшись сообщает Галина Михайловна. «Шаталов? Как раз в твой последний день тут грандиозный шухер случился». «Перед болезнью?» Со связками вроде бы все в порядке, но голос снова садится. «Да, он заставил охрану проверить все камеры клиники. Искали кого-то. Вначале по записям с наших камер, потом у владельцев соседнего кафе попросили доступ к их записям. Ну а после вообще веселье началось. Этот Шаталов какую-то свою службу безопасности вызвал. Один орел в кадрах засел, второй у охранников, а еще двое зачем-то в соседнюю школу пошли. Может, тоже за записями. Галина Михайловна пожимает плечами. И как? Нашли, кого искали. От размаха, с которым Марк занялся поиском Глеба, перехватывает дыхание. В целом, ничего удивительного. Шаталов и раньше умел находить всех, кто ему нужен. Однако сейчас его цель — не 19 девятнадцатилетняя дурочка, родной сын. Не знаю, пока они хозяйничали, мы и в коридор лишний раз старались не высовываться. Мало ли на кого что роют. А потом? Никаких слухов? Я чувствую, как ступаю на зыбкую почву. Пальцы ног поджимаются в удобных рабочих лодочках. Но то, что произносит Галина Михайловна, оказывается настоящим оползнем. «Слухов? Лис! Тут их столько было. Сочиняли кто во что горазд И про сокращение, и про увольнение Савойского, и...» Она на мгновение замолкает. Потом, будто вспомнив что-то особенно важное, шепчет мне на ухо. «Я чуть не проворонила, как живчики нашего нового донора в дело пошли». «Когда?» — спрашиваю одними губами. Голос садится окончательно. «Оказалось, давно уже. Его почти сразу приняли в программу». Ума не приложу, как он так быстро сумел пройти проверку. «А кому?» «Так это...» Галина Михайловна делает пару взмахов ресницами и резко меняется в лице. «Не знаю». Тут же встает с дивана. «Заговорилась я с тобой, Работа не непочатый край, лучше пойду». «Галина Михайловна, для кого он стал донором?» «Кажется, я уже знаю ответ». «Не обязана». Эмбрионами занимается совсем другой врач, и все же чувствую правду. Чую нутром, как Шаталов, Глеба. «Лис, не лезла бы ты в это?» Галина Михайловна притормаживает у порога. «Но если очень надо, у эмбриологов спроси. Или в базе глянь. Своей».